Часть вторая. Обзор терапии и ее цели. Глава четвертая. Обзор терапии, кратко о целях, стратегиях и допущениях. Важные шаги в терапии. Если говорить кратко, ДПТ очень проста. Вместо того, чтобы обвинять пациента, терапевт создает валидирующий контекст, в рамках которого блокирует или устраняет в кавычках «плохое» поведение, извлекает из пациента в кавычках «хорошее» И находят способ сделать последнее настолько подкрепляемым, что пациент придерживается его и отказывается от, в кавычках, плохого. В самом начале составляется список плохих и хороших видов поведения по степени важности. Решимость, пусть даже логичность. В пол стремится к достижению поведенческих целей ДПТ, обязательное требование к пациенту, обязательные характеристики терапевта, сострадание, настойчивость, терпение, вера в действенность терапии, превосходящее убеждение пациента в ее неэффективности, а также некоторая готовность к риску. Чтобы решить эти задачи, нужно предпринять определенные действия, которые обсуждаются ниже.